И когда доктор Рикардо спросил, пришел ли Риварес, он ответил сердито. «Нет, Риварес, видимо, нашел что-нибудь поинтереснее и не может явиться, а вернее, не хочет». мартине другого такого придира, как вы, нет во всей Флоренции», — сказал с раздражением Галли. «Если человек вам не нравится, то все, что он делает, непременно дурно. Как может Риварес прийти, если он болен?»